«Закат книги. Проблема надуманная». Идея неизбежного и быстрого заката книги и печатного слова возникла и распространилась в силу той большой роли, которую приобрел в наши дни зримый образ, создаваемый кино и телевидением. Особая роль зримого образа объясняется, в свою очередь, социальной активностью людей, которые только-только овладели грамотой. Для них весь мир – это система различных зрительных сигналов и символов, нуждающихся в толковании и расшифровке. Возникновение самой письменности является свидетельством того, что первобытный человек именно с помощью глаз решал те задачи, которые человек цивилизованный передоверил позднее своим ушам. Поэтому то, с чем мы сталкиваемся сейчас, есть не столько закат книги, сколько торжество зримого образа у тех, кто еще вчера не умел читать. По мере того, как миллионы неграмотных будут овладевать искусством чтения и письма, они все в большей мере будут отказываться от примитивного непосредственного, так сказать, языка, зримых образов и обращаться к более сложному, более изощренному языку печатного слова. Однако современный человек пользуется картиночным, так сказать, языком совсем не так, как он пользовался им раньше. Сегодня это всего лишь временное возвращение к тому, что уже давно пройдено. Современный мир, Мир отнюдь не примитивный, а лишь временно примитизированный вступлением в него масс слабо или совсем незнакомых с книжной культурой. Такое предположение подтверждается фактом популярности массовых изданий, так называемых книжек в бумажных обложках. Между книгой традиционной и книгой карманной разница не только в качестве, не только в цене. Фактически, это два разных типа книг, глубоко отличных друг от друга по своему характеру. Традиционная книга связана с глубокими пластами культуры. Так называемая карманная книжка – это целое половодье культуры, скапливавшееся в течение 30 столетий и обрушившееся на неподготовленную целиком девственную почву. Закат книги – Проблема надуманная. Книга является порождением самой природы человека. Она состоит из слов, которые при определенных условиях творческой одаренности представляют собой художественный образ. Коренного различия между образом книжным и образом экранным не существует. Различие между ними только одно, правда существенное – Экранный образ однозначен, а книжный – многослоен. Многое зависит от типа чтения, типа книг. Чтение некоторых книг – это всего лишь простое физическое упражнение, не больше. Такие книги, написанные для массового потребления, шаблонные и по содержанию, и по стилю. Читатель не столько читает, сколько проглядывает. когда глаза его скользят от одной шаблонной фразы к другой. Читатель, может быть, и считает это чтением, но на самом деле он просто регистрирует символы некоего словесного механизма, фактически не воспринимает их именно в силу их ничтожности. Чтобы книга по-настоящему читалась, она прежде всего должна быть действительно написана. И если допустимо говорить о каком-то упадке книги, то упадок этот вызывается не тем, что люди вообще читают, а тем, что они читают не написанное, а просто напечатанное. Книга – акт творчества. В противном случае она не книга, и ей будет грозить опасность лишь в том случае, если человек удовлетворится простым механическим процессом печатания, а не мастерством духовного творения. Объем приобретаемых нами знаний через книгу не сравним ни с чем. Ни с телевидением, ни с радио, ни с другими массовыми источниками информации. Был период, так сказать, падения авторитета книги. Некоторым специалистам показалось, что кино, телевидение, другие источники печати оттесняют книгу, снижают интерес к чтению. К счастью, этот период оказался недолгим. С развитием телевидения повысился интерес к печатному слову. После телевизионных экранизаций многих художественных произведений в библиотеках эти произведения стали разбирать на расхват и зачитывать до дыр. Проблема так называемого «кризиса чтения» исчезла так же быстро, как и появилась.